Эпилог. Некоторое время спустя. Зал замка Демардан, еще недавно мрачный и пустынный, теперь сиял сотнями огней. Магические лампы отражались в позолоте рам, в канделябрах стояли свечи, источая аромат воска. Их пламя трепетало в такт музыки, которую кто-то ловко выцарапывал на старинной виолончели и в центре этого ожившего великолепия он, маркиз де Мардан, мой прадед, молодой мужчина в расшитом золотом камзоле. Его трость отбивала четкий ритм по каменному полу, когда он поднимал бокал. «Наконец-то замок де Мардан обрел достойную хозяйку», торжественно произнес он. Его голос наполнил зал, сверкающий после недавнего ремонта. Когда мы вернулись в темное княжество, на следующее утро обнаружили сюрприз на крыльце замка. Черный ларец с драгоценными камнями и золотом. К нему прилагалась записка. Там было написано всего несколько предложений: едва ли это покроет мой долг и ущерб перед родом де Мардан, но этого хватит восстановить былое величие родового замка, а то, что останется, на новую жизнь. Возможно, когда-нибудь я научусь проигрывать с достоинством, но не сегодня. Князя в княжестве больше не видели. Говорили, он уехал из Лунной Империи. Видимо, как и старый друг, решил попутешествовать, отправился искать то, что нельзя купить за деньги. — А значит, — продолжил Маркиз. Его трость описала в воздухе изящную дугу. Я могу спокойно отправиться посмотреть, как изменился мир за эти годы. В зале воцарилась тишина. Виолончель смолкла. «Как посмотреть мир?» — выдавила я. Дедуля ухмыльнулся. «Я отправляюсь в путешествие!» Дамьен, стоявший рядом, наклонился ко мне. Кажется, кое-кто решил удрать подальше от обязанностей маркиза. Я вздохнула, глядя, как дед уже что-то оживленно объясняет ошарашенный Абигейл. Недавно Аларик вернулся в свое королевство, но не увез леди Милроуз с собой, как я ожидала. Вдова отказалась. У нее закрутился новый роман с моим прадедом. Он и без путешествия неплохо отлынивал, подметила я. Невольно положила руку на живот. Где теплилась новая жизнь потомка деморданов. Пожалуй, я оставлю свое заявление на следующий семейный прием. Что-то мне хочется на свежий воздух. Пойдем покормим виверну. Повернулась я к мужу. В зале снова зазвучала музыка, когда мы выходили. На этот раз веселая и беззаботная, точно в предвкушении новых приключений. Где-то за окном, сидя на самой высокой башне, заурчала моя Виверна. После того, как она помогла нам на моем первом балу, я прикормила полезную зверюшку. И марлоки почти не беспокоили наш замок и окрестности. За несколько месяцев это вошло в местную моду, и вместо собачек аристократы темного княжества стали заводить Виверн. Пришлось построить для нее своего рода конюшню чтобы она прилетала туда отдохнуть. И недавно там появились яйца, припорошенные сеном. Мы с Дамьеном с умилением смотрели на них, ожидая в скором времени прибавления. Осталось рассказать мужу, что не только Виверна ждет потомства. Признание вышло неловким, но искренним. «Ты не шутишь?» — переспросил Дамьен, когда я рассказала ему новость о появлении в скором будущем наследника. «Таким не шутит. На лицо Дамьена набежала тень. В глазах мелькнуло беспокойство. «Ты не рад?» — забеспокоилась я. «Что ты? Я просто счастлив!» Он крепко обнял меня, взрываясь носом в мои волосы. Просто испугался на мгновение. «Чего именно? Если во время родов твоя душа Отправиться в путешествие по другим мирам. Ты можешь вернуться не такой, как прежде, забыть меня и все, что между нами было. Я чуть отстранилась, заглядывая мужу в глаза. Не волнуйся. После второго путешествия я не потеряю память. Разве что вернусь? Чуточку обновленная. Я усмехнулась, погладив колючую щеку Дамьена. Моя душа всегда вернется в этот мир. В этот замок и к тебе. Темные замки становятся домами, Когда в них зажигают свет. Не магический, Просто тепло и свет человеческих душ. Фелиция Норвей Конец книги. Читала Ксения Широкая.